Голова десятая. Ночью нас разбудил крик вахтенного. «Группа капитана лейтенанта Поповских, подъем! Всем строятся на центральной палубе!» «Что случилось? До подъема еще три часа!» Пробурчал Федос. «Ваш пришел. На центральной ждет. Косой в зюзю. Шевелитесь!» Полушепотом пробормотал вахтенный. «На центральной палубе...» Широко расставив ноги, торчал наш капитан-лейтенант, облаченный в шерстяной спортивный костюм и каким-то безжизненным взглядом смотрел на матросов, бегом становящихся в строй. Через пару секунд старшина второй статьи Федосов скомандовал «Группа, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Он приложил руку к пилотке и двинулся к командиру. Поповских выслушал доклад Федосова, склонил голову и прошипел. — Где Мичман Марков? — Не могу знать! — гаркнул Федос. — Чего он орёт? — подумал я и понял, что криком мой напарник тщательно маскирует свой страх перед капитаном. — Группа! За мной бегом марш! — просипел Поповских, развернулся и, чуть покачиваясь, выскочил на улицу. Бегали мы до подъёма и во время утренней зарядки, то есть несколько часов. Наверное, Поповских таким вот образом изгонял из себя хмель, а в одиночку гонять ему было скучно. И вот и поднял он нас на три часа раньше. Сперва мы бежали, спотыкаясь и путаясь в ногах, потом приноровились, вошли в темп командира, поймали ритмы. Вскоре мое сознание отключилось. Мне казалось, что так было всегда. Не было гражданской жизни, школы, балета, учебки. Ничего, кроме бега. И сереющего неба, спина матроса, бегущего впереди меня, существовала всегда. Усталости и одышки никто не чувствовал. Группа дышала, как единый организм. Очнулись мы уже возле своего расположения. Вот тут у нас заныли ноги. Все стали тяжело дышать. Совершенно трезвый командир махнул нам рукой, отпуская на утренние мероприятия. «Ноги отваливаются, носки до завтра не высохнут», — пробормотал Федос, стянул через голову куртку вместе с тельником и поплелся в гальюн. Процесс умывания матросов, живущих в береговых казармах, — вещь весьма занимательная. Вот идет парень в одних трусах, полотенце через шею, в руках кусок земляничного мыла, бритвенный станок и помазок, в зубах щетка с пастой, выдавленной на неё. Еще в учебке я задавался вопросом, Почему надо выдавливать зубную пасту на щетку в кубрике, и нельзя это сделать в умывальнике гальюна? Понимание пришло довольно быстро, после многочисленных просьб выдавить чуток, а то свою в тумбочке оставил. До завтрака мы успели вымыться, в быстром темпе простернуть носки и даже чуть подсушить их, вертя словно лопастями вентилятора. Ноги у всех безумно ныли, хотелось спать, однако завтрак прошел на ура. Мы опустошили бачок с рассыпчатой гречкой, сдобренной жареным салом, луком и морковкой. Чуть не вылезали его. Кофе со сгущенкой не осталось ни капли. На подъеме флага Поповских стоял уже в форме, аккуратно выбритый и пахнущий одеколоном. О ночном происшествии ничто не напоминало. С утра все пошло своим ходом. Только Марков, выдававший нам снаряжение из баталерки, был хмур и цедил что-то сквозь зуба. Сегодня на огневой подготовке мы должны были изучать иностранное стрелковое оружие. Поповских взял с собой двух матросов и убыл на оружейный склад. Марков на занятие по непонятным причинам не пошел, обязанности заместителя выполнял Саня Федосов. Я помогал ему по мере возможности. Мы приготовились, распределили по парам ящики с материальной базой и построились на площадке. Мимо строя, не оглядываясь, прошел Марков и двинул куда-то в сторону продовольственного склада. «Слышь, Федос, а кто коплею настучал о том, что наши у Маркуши на Фазенде батрачили за карамельки?» «Да никто не стучал. Помнишь, когда вчера ужинали, дежурный приходил, расспрашивал, что почем. Он ночью нашему коплею позвонил и взгрел его, а тот дома водку жрал. Вот мы и бегали, когда он трезвел». Мне на завтраке Вахсиной со штаба на ухо прошептал. Зашибись. А я-то думаю, что мичман такой, словно с цепи спущенной, того гляди и гавкнет. Не гавкнет, он каплея жутко ссыт. Все, командир идет. От склада шагал Поповских, у которого за плечами крест-накрест висели какие-то иностранные автоматы. Следом за ним матросы за ручки тащили металлический ящик. «Группа смирна, огневая подготовка, тема 6, иностранное стрелковое вооружение, вольно!» скороговоркой выдал капитан-лейтенант. «Сегодня мы изучим американскую автоматическую штурмовую винтовку AR-15, М-16, израильскую штурмовую винтовку «Галил», пистолет-пулемет инграм пистолеты «Кольт» 1911 «Вальтер», «Старча», «Зет», «Беретто». После обеда стреляем из М-16 и «Кольта». «Налеео! Шагом марш в летний класс!» иностранное вооружение было намного сложнее нашего разобрать тем 16 так же быстро как калашников или стечкин ни хрена не получалось частей намного больше да и взаимодействие их не всегда понятно с первого раза федос повертел в руках эмку бросил взгляд на Каплея, отвлеченного каким-то вопросом, принял картинную позу и шепотом осведомился ну как похож я на мировского джая «Эй, не похож. На плакатах у них в основном негры здоровенные. А ты белый как молоко и худой как велосипед», ответил я напарнику. До обеда мы возились в летнем классе. Разбирали, собирали оружие, записывали в блокноты тактико-технические характеристики с плакатов. На контроле мне попался вопрос про кольт. Тут только год выпуска привел меня в ступор. Насколько я помнил, на плакатах Ничего про это написано не было. По классу же ходил Федосов и собирал бумажки, на которых мы черкали ответы, а я сидел и чесал затылок. Эх, была не была, напишу. Стоп. А почему Коль-Тем-1911? Это число очень похоже на год. Точно, так и напишу. Едва я успел это сделать, Федос выдрал листочек у меня из рук. После обеда мы толкались возле оружейки, ждали дежурного старшину с обеда и вполголоса делились впечатлениями о занятии. «Где дежурный? Скоро каплей придет, а мы еще оружие не получили», – переживал Федос. «Да он, наверное, адмиральский час себе устроил. Спит спокойно», – высказался какой-то матрос. «Лежит сейчас на шконочке, рассольник переваривает». «Что за адмиральский час?» Поинтересовались сразу несколько матросов. «У нас в учебке был. У матросов на коробках тоже есть. Это когда после обеда весь личный состав прыгает на шконки и дрыхнет до приказа на построение. Красота! Хватит врать, ты что заливаешь? Чтобы матросы-срочники после обеда дрыхли? Да где в советском флоте такое видано? Не верите, не надо». Галдеж прервал рык дежурного. «Для получения оружия остановись! Старшина второй статьи Федосов оружейку на контроль! Бегом, марш!» Федос метнулся вовнутрь. Выдача оружия пошла своим ходом. Стрельба из М-16 какого-то особого впечатления на меня не произвела. Смотреть на мишень через ручку прицел было непривычно и неудобно. Знакомой уверенной тяжести калаша не ощущалось. Звук выстрела был совершенно иной. Мое мнение разделило большинство матросов нашей группы. Вечером Коплей отправил троих матросов и меня в качестве старшего в столярную мастерскую. Тот самый старший мичман-обеспеченец задачил нас складыванием досок в штабеля, уборкой опилок в мешки. Пока мы возились, он электролобзиком выпиливал из листов фанеры грудные и ростовые мишени. По окончании работ мы приколотили к уже готовым мишеням Коли и покрасили их в темно-зеленый цвет. Вот все и готово. Старшой, иди сюда на пару слов. Мичман поманил меня пальцем. Командиру передашь расчет, как обычно. В субботу вечером кино хорошее буду показывать. Гений дзюдо. Так что можешь с напарником своим приходить. Я пообещал обязательно прийти. Хотя денег на просмотр фильма ни у меня, ни у федоса уже не было. Интересно. А почему наш командир группы сам рассчитывается с Мичманом за эти мишени? Ведь они ему не для себя нужны. Он не собирается ставить их в своем огороде или продавать на рынке. С чего это Каплей должен из своего кармана покупать бутылку беленькой для Мичмана-обеспеченца? Он ведь старше его по званию, командир боевой группы. А тут какая-то непонятная торговля идет. Тогда мне еще было невдомёк, что проще решить все через бутылку водки с мастеровым мичманом, у которого неучтенные фанеры сложено в столярном цехе несколько штабелей. Зарплата нашего каплея позволяла ему тратить свои кровные на нужды боевой подготовки своей группы. Но я этого абсолютно не понимал.